Глава третья. Туалет Андрей действительно посетил, без обмана. А вот возвращаться в таверну, как обещал своим новым товарищам, не стал. Скинул с себя ложную личину дружинника, перешел в слой сумрака и направился за Кирби. Так, оказывается, звали Вышибалу, интересовавшегося Олом Рэйм. Охранник вышел через заднюю калитку двора таверны и оказался в узком проулке, между забором и пакгаузом. Портовый район был застроен очень плотно, к тому же довольно хаотично. По пути к городским воротам Кирби и благородному Анду, шедшему в паре шагов позади, приходилось петлять как зайцам. изнанку средневековой жизни Немченко успел насмотреться достаточно. Его уже не так коробили сцены драк нищих за объедки, умирающие от голода калейки, бесхозные дети, живущие непонятно где и неизвестно на что. Хотя подумывалось, если в родном мире ему довелось бы выйти за пределы курортных зон каких-нибудь Пхукет-Мумбаев или побывать в фавелах Сан-Паулы, Каракасов, наверняка увидел бы картины не менее удручающие. Неожиданно вышибал не дошел до городских ворот какую-то сотню шагов, свернул от вещевого базарчика к крохотному одноэтажному жилому строению возле мастерской по смолению шлюпок, где на пороге после долгого стука в дверь его встретила молодая некрасивая женщина месяцы на шестом-седьмом беременности. — Ты сегодня поздно, красавчик! — хриплым голосом промолвила она. — Думала уже, что не придешь. Она поправила большой отрез синей ткани, которым укутывала плечи, будто бы в одном только домотканом платье чувствовала себя замерзшей. А ведь на улице, тем более в доме, вполне тепло. Болеет, что ли? «Сменщик задержался», — объяснил Кирби, толкая хозяйку внутрь и заходя следом. «Я сегодня с новостями, так что одевайся приличнее и сходи за ним». «За ним?» «С чего бы это?» — наигранно удивилась женщина, скривив тонкие, как нити, губы. В доме, насколько понял попаданец, имелось не меньше трех комнат, из которых первая, выполнявшая роли прихожей, гостиной, кухни и столовой, наверняка самая большая. Обстановка в ней была спартанской. Очаг, кухонный, он же обеденный стол, шкаф с посудой, два табурета, стоявший вдоль дальней стены длинный ящик, с крышкой из досок и трехрожковая вешалка у входа, на которой висел серый войлочный плащ с капюшоном. Андрей сместился к ящику и прислушался. Подозрительных звуков в доме не раздавалось. Вышибало по-хозяйски, занял табурет, сдвинул от края грязную оловянную миску и положил локоть на стол. — Это твой знакомый судовой суперкарго. Он же хочет узнать... «Кое-что о молодом маге-тени». Кирби обнаружил, что в глиняной кружке рядом с ним что-то еще осталось, сделал из нее глоток, поморщился и продолжил. «Так вот, у меня есть что ему сообщить, Эрида». И так некрасивое лицо хозяйки Хибары, от перекосившей ее гримасы, стало еще более неприятным. Молодая женщина встала рядом с гостем, едва не уткнувшись в него выпуклым животом. — Говори мне, я ему передам, — твердо сказала она. — Или ты хочешь получить от него что-то сверхоговоренного? — Ох, не советую, Кирби. Не тот это человек, чтобы пытаться с ним такое проделать. — Пират, хочешь сказать? Ой, я напуган! — Клонский изобразил страх вышибала. «А как ты думаешь, молодой Мактейни сколько мне заплатит, если я ему расскажу об интересе к нему со стороны иноземного гостя, а? И не захочет ли он выяснить, с какой целью его так разыскивает какой-то морской офицер?» «Сотню оборов я бы точно выдал», — подумал Немченко. «Только что ж ты ко мне не обратился, вымогатель недоделанный?» «Кирби, я не хочу лишиться отца своего будущего ребенка!» Ирида положила руку охраннику на плечо. «Сделаем то, что должны, получим свои деньги и забудем обо всем!» «А я точно папаша этого!» — ухмыльнулся Вышибало, ткнув пальцем ей в живот. «Шучу! Не бойся! Смотри, что у меня есть!» Он вытащил из кармана перстень с мелким ониксом и показал его подруге. Андрею стало любопытно... Подошел и разглядел боевой амулет воздушной атаки первого или второго уровня. «Где ты его взял?» — опять скривилась женщина. «Снял с какого-нибудь напившегося вояки?» «Не твое дело, дорогая. Иди к этому моряку и веди его сюда. Да не забудь ему сказать, что если я его не дождусь, то прямо отсюда пойду колу Рею». Еще полчаса они не припирались, Немченко вспомнилась мудрость Горбатова из фильма «Место встречи изменить нельзя». «Что баб не проведешь, она сердцем видит». Вот и Ирида, не умея на словах объяснить свой страх, пыталась убедить приятеля, что заказчик крайне опасен. Она это просто чувствовала, не убедила. Как это часто случается, что в техническом мире, что в магическом, в итоге женщина подчинилась своему мужчине. — Я попробую его сейчас найти и убедить сюда прийти, — понурившись, сказала она и пошла менять домашние войлочные боты на деревянные башмаки с обмотками. На всякий случай, чтобы не потерять Кирби из виду, Немченко навесил на него своего слухача и отправился следом за женщиной. Подумал про себя, что сегодня выполнит недельную норму по ходьбе. Вновь воспользовался возможностью временно выйти из сумрака, предварительно накинув на себя ложный образ молодого подмастерья кузнеца-разгильдяя, прибывшего месяц назад в Рей из Нагобина. Того парня тоже здесь никто не признает. Хорошо быть адептом тени, можно менять свой вид, как перчатки, Зря пустынник, ох, зря взялся за заказ на благородного Анда. С переходом в реальность он поторопился. Это стало ясно, когда Ирида направилась не в город, а к причалам. Получается, что ее встреча с наемным убийцей или очередным посредником предполагается на свежем воздухе. И вовремя перестроиться на иное поведение Андрей не догадался. Двигался сквозь людские толпы, словно он дворянин, которому все должны уступать дорогу и кланяться, а не молодой работяга. Спохватился только когда получил сильный удар ладонью между лопаток от одного из троих прилично одетых мужчин, которых грубо раздвинул в стороны, не сумев их обойти. «Обнаглел, щенок!» — услышал вслед. От неожиданности чуть не упал, но удержался на ногах. «Прошу прощения, почтенные!» — обернулся, натянув жалкую улыбку. «Задумался!» Пришлось ускоренно исправлять свою ошибку. Оказавшись среди смешанной группы рабов и городских оборванцев, тащивших от баркаса к складу бухты канатов, бочонки, рулоны тканей и другой товар, воспользовавшись тем, что докеры совсем не обращают внимания на происходящее вокруг, вернулся в слой сумрака. — На эту родинку надо было тоже моего теневого малыша навесить. Появившаяся из глубин подруга была в хорошем настроении, так надежней. — Спасибо, Кэп! — в шутку ответил Андрей и тут же понял, что его ирония неуместна. Ирида шла вдоль набережной уже не одна, а в сопровождении мужчины. Благородный Ант прошляпил момент их встречи. — Ниндзя тот, что ли, так внезапно возникать ниоткуда, Да и нет, не похож. Немченко ускорился и через секунд пять уже оказался за спинами объектов своей слежки. А ведь чуть не влип, дошло до попаданца. Не столкнись он с теми тремя недружелюбными приказчиками, не получи по спине и не задержись возле них, пожалуй, спутник Ириды мог бы приметить хвост за своей подручной. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Договорились же, Ирида, голосом таким же бесцветным, как и выглядел внешне, спрашивал мужчина, действительно одетый отвечающим за корабельный груз офицером. Дело-то простое ведь — узнать о прибытии молодого владетеля в Фош и сообщить мне, где он остановился. Ты обещала, что твой друг с этим легко справится и лишних вопросов задавать не станет. Шедший позади землянин испытывал серьезные сомнения, что этот мужчина и есть пресловутый пустынник. Как-то уж невзрачно он выглядел. Среднего роста, в брезентовых брюках, несвежей белой рубахе, камзоле с вышивкой гарпуна на левом предплечье и весов на правом, с непокрытыми, коротко постриженными русыми волосами, узким лицом и глубоко посаженными глазами. А с другой стороны... «Разве наемному убийце обязательно выглядеть атлетом или каратистом?» «Кирби ничего не спрашивает, Ливер. Оправдывалась женщина, прижимаясь к невзрачному мужчине, чтобы не столкнуться с крепким грузчиком, несущим на плече деревянный брусок. В Гертале господствовала осуществленная мечта феминисток. «Никто здесь уступать дорогу беременной женщине не станет». — Ему неинтересно, кто то и зачем ищешь Ола, — соврала она. — Мой приятель узнал нечто такое, что не хочет говорить при мне. — Встреться с ним сам, он все объяснит. Мужчина остановился и некоторое время размышлял. «Хорошо — Хорошо, — наконец сказал он. — Раз хочет встретиться, значит, пошли поговорим с ним. Произнесено это было настолько равнодушно, что на месте Ириды Немченко взял бы в руки кинжал. Но та лишь обрадовалась. Он сейчас в том домишке, который я сняла по твоему распоряжению, ждет нас. Пока возвращались, землянин продолжал гадать, пустынник ли этот бесцветный мужик или еще один посредник. Пришел к выводу, что, скорее всего, спутник Ириды и есть сам наемный убийца. Он же не шпион в самом-то деле, выстраивает длинные цепочки получения информации. И так перестраховался неплохо. Убей посредников, и никто до конца нити не раскрутит. Здешние Пинкертоны и Шерлоки Холмсы в подметке не годятся своим земным собратьям. Хотя тут маги смерти имеются, чьими услугами можно порой воспользоваться. Уж унести головы своих подельников после их убийства пустынник не забудет. Андрей не сомневался. То, что Левир не сделал такое со своим нагобинским агентом, говорил лишь о том, что тот обанкротившийся торгаш ничего полезного заметить не успел. Хотел меня увидеть? Ну, вот он я. Войдя в дом, Левир садиться не стал, хотя будущая мать услужливо подвинула ему табурет. Всевдоморяк встал спиной к погасшему очагу. Говори, что узнал? Тебе она мешает, и ты не хочешь при ней что-то озвучивать, кивнул он на Ириду. Вышибало самодовольно улыбнулся, демонстративно постучал по столу пальцем, на котором красовался атакующий амулет, а перед собой положил короткую дубинку, служившую охраннику таверны рабочим инструментом. Наемный убийца не был одаренным. Немченко это проверил, едва его увидел и приготовление Кирби, по идее, должны были произвести на Левира впечатление. Но гость по-прежнему спокойно ждал ответа на свой вопрос. чуть не мешает», — хохотнул трактирный охранник, чувствовавший себя полным господином положения. «Какие могут быть от нее секрет в таком деле? Но надо же было как-то пригласить тебя сюда, чтобы уточнить по оплате». Я с ней обо всем заранее договорился. «Двадцать оборов. Какие еще могут быть уточнения?» «А такие! Она-то, дур, не понимал, за что бралась, а я-то не так глуп. Благородные улы не любят, когда кто-то лезет в их дела. А тут все явно непросто. Ведь так же? Не хочешь, чтобы тот заносчивый молодой владетель знал о твоем интересе? И чувствую, что внимание не с добрыми намерениями». «Допустим, в глазах гостя что-то такое промелькнуло непонятное. Тем не менее, условия она приняла. Разбирайся с ней». «Нет, так не пойдет!» — Кирби снова продемонстрировал перстень. «Короче, либо ты платишь сейчас полсотни полновесных оборов, или можешь уходить отсюда. Только не удивляйся потом, если тебя самого чьи-то людишки начнут искать». Почти пару минут оба мужчины смотрели друг другу в глаза. Затем Левир кивнул. «Хорошо, ты получишь свои полсотни», — согласился он с вымогателем. «Говори». «Сначала деньги!» На стол лег небольшой мешочек. «Здесь оговоренные двадцать. Остальные получишь в моем гостиничном номере. Если согласен, бери и выкладывай, что узнал. Если нет, прощаемся. Я уеду из города». Дожидаться, пока по твоей наводке меня кинутся искать слуги Вола, я не стану. Итак, довольный столь легкой победой в вымогательстве, Вышивало согласился с условиями гостя и выложил все, что знал. Сведений там было совсем мало, на пятак боров, остальные деньги Кирби рассчитывал получить за молчание. Но вместо блестящих монет горе-шантажист получил ножом по горлу, Как это случилось, задумавшийся Андрей даже не успел заметить. Вроде бы вот так что равнодушный, скучающий Левир стоял возле очага, и вдруг блеск стали у шеи Кирби и вымогатель, хрипя перерезанный от уха до уха глоткой, дергаясь, словно в впадучий, валится на дощатый пол. «Ты меня подвела, Ирида», — спокойно сказал гость, глядя на открывшую от ужаса в беззвучном крике рот подельницу очень подвела. Немченко сильно впечатлился умениями Левира. Последние сомнения в том, что это и есть легендарный пустынник. Оставили его окончательно. Реально, какой-то прям восточный ассасин из тибетского монастыря, а не Гертальский наемный убийца. Мелькнула даже шальная идея насчет еще одного попаданца, но тут же подумалось, что другой землянин, лишенный магического дара, давно бы уже отметился каким-нибудь прогрессорством. Одно стало ясно четко. Действовать необходимо быстро, уверенно и используя максимально имеющийся арсенал. Удастся выполнить пожелание Джисы захватить наемного убийца живьем? Хорошо. Не получится? Тоже неплохо. В отличие от придурка Кирби, Андрей разглядел на шее пустынника цепочку. — Значит, следует исходить из того, что там защитный амулет не ниже второго уровня. — Я... я не знала, что он... я правда не думала. Некрасивое лицо женщины исказилось, а глаза налились слезами. — Пожалуйста, не надо! Она уже поняла, что в живых он ее не оставит. Немченко знал еще больше. Ей и без поступка вымогателя недолго бы предстояло прожить. — Конечно, Ирида. На лице мужчины впервые появилась бледная улыбка, а нож в его руке плавно перетек в положение для броска. — Ты точно ни в чем не виновата. Немченко занял место за спиной пустынника, вышел из слоя сумрака, ударил с густком тени, напитав заклинание шестью гитами. Если ошибся и убийца на шее незащитный амулет, то атака окажется смертельной. Да и черт с ним! С мертвым меньше хлопот! И почти одновременно накинул на противника магические цепи. Вот это угады реакция оказалась. Буквально за миллисекунду он успел повернуться на четверть оборота. Невозможно, но так и случилось. Впрочем, ему уже не помогло. Сумрачные оковы спеленали его быстро и надежно. Убийца, падая, опрокинул и табурет. «Кто ты?» Прохрипела хозяйка домишки, отступая на шаг, и что-то до нее начало доходить. «Кто вы?» «В данный момент твой спаситель», — ответил землянин. «Лежать бы тебе сейчас, как твой дружок! Эй, ты чего?» Неожиданно испугался Андрей, увидев, что Ирида обеими руками вдруг схватилась за живот и ойкнула. «Рожать, что ли, собралась? Мне еще этого не хватало!» В четыре быстрых шага он преодолел разделявшее их расстояние и использовал лечебный амулет третьего уровня. Таким слониху можно было бы исцелить. — Ну ты как, нормально? — Вижу, хорошо. — Тогда теперь тобой займемся, — вернулся он к своему пленнику. Просто связать его Андрею показалось ненадежным, поэтому он его магически усыпил. Решил доставить пустынника в подземелье своего замка, а тут никак не убежит. Разве что, как тот волк, отгрызет себе ноги в коленях. Имелось у Джисы заклинание, применив которое, она замурует конечности убийцы в гранит пола тюремной камеры. Но вначале надо вернуться в гостиницу. Супруг там, поди себе, места не находит от волнения за своего благоверного. «Господин, простите меня». Женщина, даже похорошевшая после исцеления, опустилась на колени. «Прощаю, великий с тобой» но деньги заберу». Без каких-либо угрызений совести Немченко опустил в карман мешочек с двадцатью оборами. «Если тебя еще кто-нибудь когда-нибудь уговорит проследить за мной, надеюсь, ты знаешь, как должна будешь поступить. Это, ты поаккуратней будь, тебе еще рожать!» Взвалив на плечи пустынника, оказавшегося не по комплекции тяжелым, Ол-Рэй сумрачным путем вернулся в гостиничный номер где застал лежавшую в постели с книгой, одетую в платье Джису, смотревшую поверх страниц и свою копию с умным видом, сидевшую за столом, склонившись над развернутым свитком. — Вот, принимай! — землянин сбросил ношу в центре комнаты, развеял же Анда и улыбнулся супруге. — Докладываю голосом, задание выполнено успешно! — Андрей! — когда любимая волновалась, она называла мужа настоящим именем. «Наконец-то!» Она вскочила, переступила через легендарного убийцу и ударила супруга кулаком в грудь. «За что?» «За дело!» «Ушел ненадолго и пропал!» «Так если б ты знала, сколько мне пришлось ходить туда-сюда!» «Ладно, сейчас не об этом. Надо нашего пленника доставить в камеру, где ему самое место. И ты там его вмуруешь в пол. Ты ведь хотела с ним вдумчиво поговорить? Вот поговоришь!» «Сразу предупреждаю, очень опасный тип!» После знакомства с моими палачами, уверена, опасности он больше представлять не будет. Станет очень покорным, я обещаю. Готов прямо сейчас отправиться или надо восполнить резерв? Надо, но готов. Туда-обратно вполне хватит. Рантин, предупреди, что мы отлучимся, а то поднимет здесь шум. зачем нужно. Пока Джиса ходила к капитану, Андрей, мучимый паранойей, свел руки спящего пустынника за спиной, и крепко их стянул кожаным ремнем, снятым со своих запасных штанов. Когда Ола вернулась, они, заперев двери изнутри, направились сумрачным путем в свой замок.